По-настоящему родные. Спустя час после Варюшкиных бутерботов и чая с молоком, Варюша гордо ехала по деревенской улице на своем велосипеде, периодически нажимая на звонок, чтобы все видели, что она на велосипеде, и что она не одна. Чуть сзади, держась за руки, шли Лена и Игорь. У них была запланирована важная миссия – найти в местном магазинчике круг для плавания, непременно розовый. Ощущая важность задания, колокольчик на стареньком, зато колесном велосипеде звучал сегодня особенно звонко а по дороге из магазина катить велосипед пришлось уже Лене. Потому как у Варии руки были заняты. Одна новой куклой, другая рожком мороженого. А под мышкой уместился запечатанный круг. Доверить эти сокровища кому-то из взрослых она наотрез отказалась. Игорь шел возле Лены и нес большой пакет с продуктами. Обратный путь оказался намного дольше, потому что приходилось постоянно останавливаться и ждать, пока Варюша похвастается покупкам перед друзьями, которых сама же к себе и подзывала. Игорь же начинал ворчать, что нужно идти быстрее, что Варию можно оставить с куклой и пусть гуляет, но Лена бросила на него такой взгляд, после которого он уже молча и терпеливо ждал. Полуденное солнце пекло так, что земля закипала. Детвора в разноцветных трусиках обливалась из водяных пистолетов, но вода быстро высыхала, не оставляя даже следов. Только далеко после обеда, когда жара немного отступила, было решено отправиться на речку, на автомобиле. Очень уж хотелось бабушке Рай тоже побыть с ними, но пешком туда ей было тяжело идти. Для нее было большой радостью, когда Игорь предложил поехать отдыхать всем вместе на машине. Берег в этом месте реки был более каменистым, чем там, где снимали домик Лена и Игорь. А течение было чуть быстрее, как показалось девушке. Но не двора, бегущая по кромке воды, сверкала пятками, словно показывая, что волноваться не о чем здесь не глубоко. Автомобиль поставили прямо на берегу и возле него расстелили плед. Бабушка Рая взяла с собой рыбацкое кресло, оставшееся от мужа, и, сев в него, прищурила глаза, наслаждаясь моментом. Игорь надувал розовый круг с нарисованным фламинго, а Варя нетерпеливо прыгала рядом и хлопала в ладоши. Лена немного нервничал. Маленький ребенок, бабушка, которая едва передвигается, и она совершенно не умеющая плавать. «Игорь, смотри!» Она взяла мужчину под руку, когда девочка с визгом побежала к воде. «Варя, под твоим присмотром! Воду только с тобой, ладно?» «Не паникуй, нормально все будет!» «Пожалуйста, пообещай!» «Да обещаю, конечно! Куда я от этой бандитки теперь денусь?» а Варя уже трогала воду кончиками пальцев ног, не решаясь войти. Рядом на берегу местные мальчишки собирали камушки и раскладывали их по только им понятному принципу. Через некоторое время, когда Варя надоела плескаться, и она уже бегала по берегу вместе с местными мальчишками, а Игорь пошел купаться сам, Лена сидела, скрестив ноги возле рыбацкого кресла и слушала, как Рейса Прохоровна рассказывала ей про мать и деда. Девушка внимательно слушала, ей хотелось запомнить каждый эпизод, каждое слово, особенно касающееся ее матери. Она задавала вопросы и жадно глотала такие долгожданные ответы. И все время смотрела по ту сторону, откуда доносился голос Вари. Бабушка Ра это заметила и ласково похлопала Лену по руке. «Она тебя сразу полюбила. Надеюсь, вы станете подружками». «Она такая классная», — с улыбкой сказала Лена, подняв взгляд на женщину. «И Шкода, и такая ласковая! Она меня когда обнимает, это не передать какие эмоции!» Лена схватила себя руками и зажмурилась. Меня никто в жизни с такой нежностью не обнимал. Хочется прижать ее к себе и не отпускать ни на секунду. Мне никогда ни о ком не хотелось так заботиться, как о ней. Это так ново, чувствовать себя по-настоящему кому-то нужной, родной. Я заодно переживаю. Рыса Прохоровна отвела взгляд. Вы вот уедете завтра, и теперь неизвестно, когда появитесь. Анька моя в год раз могла приехать, а она к вам так привыкла. Женщина смахнула слезу, Лена подскочила и обняла ее. «Мы обязательно приедем, я вам это обещаю, нужно еще заняться документами, чтобы Варюшу моей сестрой признали. Это же мечта моя!» Она поцеловала родственницу в морщинистую щеку. «Иметь семью, настоящую, а теперь у меня есть вы с этим чудом голопузом Они обе засмеялись. Тем временем Лена бросила взгляд в сторону воды, и уже вышел на берег. Не залюбоваться им было невозможно. В плавках весь мокрый, волосы обрамили овал лица. Настроение с лирического сразу сменилось на совсем другое. Но мужчина не спешил подходить к ним. Девушке даже стало немного обидно, когда она увидела, что вместо того, чтобы поспешить к ней, он пошел вдоль берега, к мужикам, которые были в стороне от детворы и только расчехляли свои удочки. Но долго обижаться не получилось. К находившимся возле машины Лени и бабушки Рая уже бежала зареванная вареша. Игорь, услышав плач, поспешил к ребенку. Лена тоже ей навстречу. Когда они приблизились, Варя обхватила руками шею девушки, которая присела на корточки. «Солнышко мое, что случилось?» Лена взяла девочку на руки и направилась к обеспокоенной бабушке. «Ты упала?» «Нет!» «Не — ревела Варя. «Меня Степка обидел!» «Как он тебя обидел?» Лена уже подошла к покрывалу и села, не отпуская прижавшуюся к ней малышку. Игорь стоял рядом. «Это какой из них, Степка?» — грозно спросил он. «Да подожди ты!» Махнула Лена и убрала прядь волос с лица сестренки. «Как он тебя обидел!» «Он... он сказал...» Сквозь схлипывание произнесла Варя. «Что ты не настоящая мне сестра! Что так не бывает, чтобы папки разные!» Она надула губы, снова собираясь заплакать. Лена взяла ее лицо в руки и расцеловала соленые от слез щечки. Потом прижала к себе, взяла ее ладошку и прислонила к своей груди. «Слышишь?» Тихонько спросила она удивленной девочки. Как мое сердце бьется!» Варюша даже всхлипывать перестала, так внимательно прислушалась. «Да!» – почему-то шепотом сказала она. Лена приложила свою руку к маленькому сердечку сестры. «А я твое слышу!» – так же тихо улыбаясь сказала Лена. На ней у нас даже стучат одинаково, слышишь?» «Ага!» – кивнула Варя. «А что это значит, знаешь? Что ты моя сестричка! По-настоящему!» У девочки радостно заблестели глаза. «Конечно, по-настоящему!» — Лена обняла сестру. «И что я всегда буду слышать твое сердечко, даже если буду за тысячи километров от тебя!» Но Варя уже не сиделась. Она громко шмыгнула носом и вырвалась из объятий. «Ба, да я твое сердечко послушаю!» «Да мое уж старое, больное!» Но противиться не стало, когда Варюша приложила не только ладошку, но и голову к бабушкиной груди. «А Степке своему скажи!» — вмешался строго Игорь, — что у тебя теперь не только сестра настоящая, но и дядька, который вмиг затыльников надает всем, кто тебя тронет. Варя радостно рассмеялась и подбежала к Лене. Она схватила девушку за руку и начала тянуть ее, заставляя встать. «Пойдем со мной! Я хочу с тобой камушки собирать!» лень ничего не оставалось, как послушно пойти за ней. Игорь с улыбкой наблюдал за бегающими вдоль берега девчонками. Рейса Прохоровна наблюдала со смешанными чувствами. Конечно, она была безумно рада такой нежданной встрече. Сколько раз она порывалась поехать и попробовать хоть что-то узнать. Но кто ей даст информацию? Она ведь искренне считала, что внучку уже удочерили, и надеялась только, что это были хорошие люди. Каждый раз плакала, слыша истории про брошенных детей, вглядываясь в их лица. А вдруг? И тут такое чудо. Конечно, это счастье. Но как это отразится на Варе? Она совсем крошка. И всего за два дня так привыкла к сестре. Девяти всегда более гибкие. Но Лена завтра уедет. Как надолго? А если навсегда? И судить ее не ей, даже если так и будет. Но одно дело она, но как будет переживать Варя? Женщина никак не могла отогнать от себя грустные мысли. Она не привыкла верить в чудо, даже боялась, слишком часто и больно жизнь била сюрпризами по голове. Женщина прекрасно осознавала, что возраст и болезни делают свое. Глядя, как сестры, рассекая брызгами воду, резвились на фоне уходящего солнца, она впервые за долгое время ощутила надежду. Пусть осторожную, с сомнениями, но надежду что когда ее не станет, Варюша не останется одна. Шестилетняя девочка стояла возле калитки, крепко обхватив своими худенькими ручонками девушку в коротких шортах. Та ее гладила по голове и обещала, что скоро приедет. Обязательно. Немного в стороне, облокотившись на забор, стояла бабушка сестер и молча вздыхала. «Ты же сказала, что искала меня!» «Конечно, очень искала и рада, что нашла, но, солнышко, нам нужно на работу. Я тебе обещаю!» – присела Лена что очень скоро приеду, и Анжелу с собой возьму. Мы пойдем вместе камушки собирать, хорошо? — Нет! Калитке подошла соседка баба Валя. — О, молодежь! — удивилась она. — Вы уже уезжаете? — Здравствуйте! Скорее пытаемся. — Варька, ты че прилипла? Им еще ехать как далеко? Но в ответ Варя что-то пробормотала. — Лен, а вы бы как-нибудь взяли ее к себе в гости? — не посоветовавшись, выпалила соседка. «Она же и в городе ни разу не была!» Бабарая хлопнула здоровой рукой себе по бедру. «Ты чего огородишь? Куда им? Они целыми днями на работе. Зачем нить малую?» Но Варя уже умоляюще смотрела то на Лену, то на Игоря. «Да я бы и не против!» Лена растерялась. «Но как же Бабарая? Так хоть Варюша ей помогает. Она такая умничка!» «Да ерунда!» Отмахнулась соседка. «Уж Райку мы и так не бросаем!» «Да я знаю!» «Вы это, как решите, смело приезжайте. Пусть ребенок хоть город увидит. Она же на каруселях никогда не была. У вас там есть качели?» «Конечно». Лене было даже удивительно слышать такое. Детство без карусели она себе не представляла. Она подняла взгляд на Игоря, тот лишь пожал плечами. Лена посмотрела на бабушку. «Вы доверите мне Варю?» «Аленушка, ты же будешь на работе целыми днями. За ней же...» «Если дело в этом, то не волнуйтесь, я договорюсь. Мне важно, чтобы вы отпустили». «Лен...» вмешался Игорь. «Это так просто не делается. Пока у тебя на руках нет доказательств роства, нужна нотариальная доверенность, а это только в городе». «И что делать?» «Аленушка!» Рыса Прохоровна махнула рукой. «Да выезжайте! Это вальке заняться нечем. Езжайте спокойно, мы вас тут в гости ждать будем». Игорь в это время уже отошел в сторону и сделал пару коротких звонков. На последнем, не сбрасывая вызов, он подошел к женщинам. «Так, дамы, решайте. Если надо, есть человечек. Может, надо дом приехать, сделать доверенность?» «А это законно?» «Конечно. У нас есть инвалид. Дома мне протектуете данные. Свои варюхи. Он все подготовит, завтра приедет». Женщины переглянулись. «Ну, хорошо», — сдалась баба Рая. «Везите своего знакомого». Лена обняла родственницу. А Варя прыгала рядом, радостно крича, что едет на карусели. Соседка, довольная собой, поспешила в свой двор. Лина, провожая ее взглядом, шепнула Рейси Прохоровне. «Она правда будет приходить?» «Да ты что! Они с Женькой со смерти деда от меня не отходят. А как инсульт накрыл, так и подавно. За себя я спокойна!» Игорь уже достал из багажника сумку. «Что ж, — подошел он ближе, — значит, потерпите нас еще сутки!» «Глупости не говори! Мне только в радость! Моя воля не отпускала бы совсем!» И открыла калитку. Уже на следующий день доверенность была готова. Варя собрала все самое необходимое, пообещала бабушке каждый день заниматься в прописях и прыгнула в машину, не дожидаясь взрослых. «Ну все!» – засмеялась пришедшая соседка. «Вы ее теперь оттуда вилами не выгоните! Езжайте уже!» Попрощавшись заверив, что внучки будут звонить как минимум дважды в день, все расселись по местам. Громко посигнали, в тяжелый черный водонаружник отъехал от ворот. За время пути к Мясногорску Варюша успела многое – спеть песню, распланировать, чем они будут заниматься в городе, задать миллион вопросов. Но в конце концов уснула. Во двор, где их уже ждала Анжела, автомобиль въезжал, когда девочка мирно посапывала, прижимая куклу, приобретенную на днях. Лена, выходя из машины, жестом показала Анжеле, чтобы она не разбудила ребенка. Игорь открыл багажник и достал оттуда сумки с вещами. Подруги взяли их, а мужчине доверили самое ценное – нести спящую Варю. Не разбудили ее ни глухие шаги по подъезду, не перешептывания девушек, но как только Игорь положил ее на диван, Варя открыла глаза и удивленно огляделась. Как обычно, ей много времени не потребовалось, Он тут же встала и начала рассматривать все вокруг, задавая вопросы. И не особо дожидаясь ответа, тут же задавала следующий. «Ой, мы уже приехали, а я заснула, да?» Она потерла глаза. «А это твоя квартира? А ты Анжела, да?» «Да», девушка протянула руки. «Давай знакомиться поближе». Девочка охотно побежала в раскрытые объятия. «А где я буду спать? А на карусели когда пойдем?» «Завтра, Варюша!» Лена раскладывала вещи. «Сегодня уже темнеет, все уже закрыто». Девочка вырвалась из объятий Анжелы и продолжила изучать квартиру. И тут она подняла голову, восхищенно вскликнув. «Ой, солнышко! Лена, смотри!» Она счастливо улыбалась и прыгала, тыкая пальцем в потолок, на котором было наклеено большое солнце. «Там солнышко! Можно это будет мое? Включи, мое солнышко! Пожалуйста, включи!» Девушки переглянулись. Внутри словно льдинки раскололись. Пошел холодок, от которого на теле заиграли мурашки. Девчушка, которая впервые оказалась в этой квартире, сказала их сокровенную фразу. И сама сияла, как самое настоящее солнышко. А он жалкие льдинки внутри растаяли и превратились в накатившие на глаза слезы. «Да ну вас обеих!» Шмыгнув носом, она ушла на кухню. «Я пошла чайник ставить». По пути она щелкнула выключателем, и солнышко загорелось. Варя прыгла посреди комнаты, хлопая в ладоши. Лена замерла возле шифаньеры и с улыбкой наблюдала за сестрой. Ей хотелось подарить Варе как можно больше таких моментов, беззаботных и счастливых. Пусть у нее их практически не было, но Варя будет счастлива. За них обеих. А маленькая хохотушка уже кружилась по комнате со взрослым бородатым мужчиной, который выглядел тоже очень счастливым. И совсем не сопротивлялся тому, что маленькая командирша в цветастом платье заставляла его кружить как маленького. Вспомнив, что еще не отпросилась с работы, она шмыгнула из комнаты в кухню. Нужно было позвонить и попросить продлить отпуск на неделю, хоть за свой счет. Предполагая, что просьба не приведет руководство в восторг, Лена прикрыла дверь на всякий случай. И не зря. Как только она заикнулась о продлении отпуска, в ее адрес посыпались обвинения. Что она срывает работу, что перекладывает свои обязанности на других людей, у которых есть свои проблемы. Когда же Лена в ответ на гневную тираду ответила, что и в любом случае необходима эта неделя, в трубке раздалось предложение увольняться к чертовой матери и решать свои дела не за счет компании. Анжела, стоявшая рядом и слышавшая разговор, активно замахала головой и шептала «нет». Но Лена, ухмыльнувшись, ответила «как скажете, в понедельник заеду». «И не забывай про две недели отработки». «Ничего, у меня больничный будет. Я себя очень плохо чувствую». На этом она решила, что разговор можно закончить и нажала на сброс вызова. После еще стояла и смотрела на черный экран телефона. Было до безумия обидно. Анжела обняла подругу. Она прекрасно понимала, что это было непросто произнести. Как Лени была дорога ее работа и какие у нее были планы на будущее. Но в тех планах еще не было ее. той маленькой хохотушки, чей голос доносился из соседней комнаты. «Лен!» Подруга сочувственно смотрела на нее. «Ну зачем ты опять горячку спорола? Ну придумали бы что-нибудь!» «Что?» «Да не парься!» Лена махнула рукой. «Мне все равно сейчас не до работы, нужно заняться документами, доказывать, что варюшка мне сестра. По-настоящему, как она говорит. Как это делать, я понятия не имею, а еще и на всех каруселях успеть покататься, это тебе не абы что, поэтому совсем не до работы». «Все равно, придумали бы что-нибудь, обязательно, а без работы, куда ты пойдешь, у нас тут больше негде журналистам работать». «Значит, не тут, или не журналистам, и вообще, «Сама сказала, придумаем что-нибудь». Лена старалась говорить максимально спокойно, придать голосу нотки равнодушия, А самой хотелось плакать. В первую очередь от обиды. Она понимала, что просьбы будут недовольны, но чтобы вот так, ведь генеральный в курсе последних событий. Неужели так сложно пойти навстречу? Особенно учитывая, что в обычное время Лена никогда не брала боличных. Оставалась до позднего вечера и с удовольствием бралась за любые репортажи. Она действительно кайфовала от всех процессов в работе. От обсуждения до выхода в эфир. И все это знали, видели. А сейчас в ее жизни такой резкий виток. Ей нужно совсем немного времени и участия. А вместо этого пиши по собственному. Горько, обидно. Но ничего, раскисать ей теперь нельзя. Елена, гордо вздернув подбородок, улыбнулась подруге. «Кто-то нам чай обещал. Он скоро льдом покроется». «Чай или тот, кто обещал?» Поддержала смену темы Анжела. «А кому как повезет. Давай, разливай, я пошла Игоря спасать». Через два дня, когда все уточки в городском парке были накормлены, дворовые коты распуганные и закончились аттракционы, на которых не каталась бы Варя, Лена решила, что пришло время познакомить ее еще с двумя людьми. И было важно рассказать этим людям про неожиданно появившихся в ее жизни младшую сестру и бабушку. Когда они с Варей пришли домой с очередной прогулки, Лена посадила девочку возле себя. «Я тебе хочу рассказать сейчас про одного очень хорошего человека. Сказку?» «Нет, это настоящий дедушка, и он просто замечательный. Он очень много значит для меня. Если бы не он, даже не знаю, что со мной было бы. Интересно?» «Ага», – нараспев медленно ответила Варя, широко открыв глаза. Лена рассказала ей про одного замечательного проводника поезда, в котором у их с Варей мамы начались схватки. Конечно, она пропустила историю с побегом матери из роддома. Упомянула лишь то, что она уже и так слышала, что оттуда Лена попала в детский дом, где и познакомилась с Анжелой. Рассказал о том, как потом этот чужой дедушка звонил, переживал, и что спустя много лет Лена смогла с ним наконец познакомиться. «Хочешь, я и тебя с ним познакомлю?» «Хочу, мы поедем в гости!» «В гости мы, надеюсь, как-нибудь съездим, но это не близко. Пока можем позвонить. Дедушка Женя уже научился даже по видео общаться». Варя засмеялась. «Он как наша бабуля!» «Так он даже старше!» «Ого, такой старенький!» «Да, ну что, звоним?» «Нет, подожди!» Варя замахала руками и побежала в ванную комнату. «Я причешусь, а то скажет, что за некрасивая девочка!» Варя попыталась изобразить старческий голос, но вышло это слишком смешно. Наконец, когда прическа была приведена в порядок, Варюша вскарабкалась на колени к сестре, и она, набрав номер, включила видеосвязь. «Евгений Русланович, здравствуйте!» Лена обрадовалась, увидев на экране того самого старика с густыми усами. «Я к вам с радостными новостями!» Вкратце рассказав, как и где встретились с родственниками, Лена поделилась тем, как они сейчас проводят время. Как это оказалось неожиданно круто быть старшей сестрой. Она смотрела на собеседника и вновь вспомнила свои страхи, сомнения и то, как они потом сидели за столом. Она чувствовала, что многим обязана этому человеку. И что благодарна судьбе, что мать бежала от своих проблем именно в этом направлении. Что вся жизнь Лены сложилась именно так, а не иначе. Ведь тогда не было бы всех этих людей, которых она так полюбила. Да и не ценила бы их так, как теперь. Внезапно Лена поймала себя на мысли, что и о матери она думает уже не со злостью. В принципе, она даже ей благодарна. Ведь это благодаря ее глупости и безвольности Лена выросла такой, какая она есть. Она даже начала для себя находить оправдание поступку матери. Наверное, это одна из стадий принятия ситуации. Лена покрепче прижала к себе маленькую сестренку, которая доверилась ей без всяких колебаний. «Я так счастлива, что у меня теперь есть ты и бабуля», призналась она. «Конечно, ты же моя сестра!» Безапелляционно ответила Варя. «По-настоящему?» Очень уж ли не понравилось это определение родственных связей. «Ты как маленькая! Конечно, по-настоящему!» Седой бывший проводник, ставший невольным свидетелем этих признаний в сестринской любви, радостно улыбался. «Аленушка, доченька, как же я за вас рад! Спасибо, что позвонила, поделилась такой весточкой!» «Мы с Варюшей...» Девушка кивнула на сестренку. «Решили, что не имеем права не рассказать вам. Вы для меня очень много значите». «Спасибо вам, девочки. Не всегда дети вырастают такими благодарными, к сожалению». «А мы вот благодарны, очень. На выходных вот пойдем еще с одной хорошей бабулечкой знакомиться». «Какой?» Варя подняла на сестру удивленный взгляд. «Моей любимой воспитательницей». «О!» Варя подпрыгнула у Лены на коленях. «У меня тоже в садике есть любимая воспитательница». Оксана Владимировна, она не ругает, когда я не сплю в тихий час, а я никогда не сплю. Я тебя тогда с ней познакомлю, когда мы вернемся, ладно? Договорились. Сестры попрощались с бывшим проводником, лицо которого сияло от счастья. И Варя атаковала расспросами о Татьяне Петровне, о том, как жила Лена, и в конце разговора пришла к выводу, что детский дом очень похож на детский сад, только вечером мама не приходят. Пролетели выходные, на которых они проведали Татьяну Петровну. Варе нужно было возвращаться домой, а Лене начинать заниматься документами. Девушке так не хотелось расставаться с этой маленькой бандиткой, не хотелось даже руку ее отпускать ни на секунду. Но они уже тряслись в автобусе, который вез их в деревню. Лена обнимала сестру и старалась думать о чем угодно, только не о том, как придется расставаться. И непонятно, как надолго. Сердце ныло. А Варя тыкала пальчиком в окно и комментировала все, что видела за ним. Лена поцеловала ее в макушку. Она понимала, что это сейчас Варя такая беззаботная, пока не понимает, что Лена оставит ее в деревне и уедет. В голове крутилось слово «бросит». Но она отгоняла от себя подобные ассоциации и пыталась сама себя успокоить, что это вынуждено и ненадолго. Как только она победит в бюрократической войне, заберет их обеих к себе. Пока не совсем понятно было, как жить все вместе в одной квартире. Но одно Лена знала точно. Она не исчезнет из их жизни. Теперь они ее семья – Самое настоящее. И раз уж так получилось, что ей придется заботиться о них, она сделает это. Даже через тысячи километров. Прошло уже больше месяца, как Лена последний раз видела бабушку и Варю. Не по видеосвязи, а рядом, вживую. Лене хотелось взвыть от беспомощности. Да, она подозревала, что бюрократическая машина будет требовать денег и времени, но что все будет настолько тяжело, не ожидала совсем. Еще и родным проблем только добавила. До всей этой истории ни одна душа не поинтересовалась, как живут больная старушка и маленькая девочка. И после того, как Лена начала ходить по инстанциям, вспомнили и замучили Бабураю проверками. Никто не спросил, как помочь, но каждый ткнул пальцем в немытый угол. Варюша испуганно хватала тряпку и бежала мыть полы, а вечерами, видя, как плачет бабушка, пряталась под подушку и тоже плакала. Она слышала разговоры взрослых и по обрывкам поняла, что их с бабушкой могут разлучить. Когда Лена звонила, она каждый раз плакала и просила не отдавать ее никому, и Лена обещала. Она продолжала биться в закрытые двери, требовать, умолять, платить, силы иссякали. И вот на руках оно... Завидное решение суда. Варя и Лена сестры, а Рейса Прохоровна их бабушка, официально. Лена может брать опеку над сестрой. Хотелось плакать и смеяться, ради этой бумажки столько нужно было пройти, но теперь все. теперь-то она никому не отдаст Варюшу. — Спасибо, что приехал в такой день. Лена обняла Игоря, который только что подъехал. Он сам до последнего не знал, успеет ли, и вот получилось, что все же опоздал. Но увидев в руках Лены документ и то, как она сияла, понял, что все прошло хорошо. «Наконец-то!» – выразил он их общую мысль. «Не то слово! Нужно позвонить, обрадовать!» «Может, лучше сразу поедем? Представь, какой сюрприз будет!» «Ты же с дороги, давай отдохнешь, а завтра спокойно поедем!» «Как хочешь, только сегодня тогда не звони, чтобы не спалиться!» «Договорились!» Она прижалась к Игорю и закрыла глаза. «Как же мне тебя не хватало! Как мне плохо, когда ты не рядом!» «Малыш!» Мужчина обнял ее и провел по волосам. «Скоро все изменится, я над этим работаю». «В смысле?» Лена подняла голову. «Придет время, все узнаешь». Лена хитро улыбнулась. Звучало все сказанное почти как предложение, только пока не совсем ясно чего. Но в душе зажглось маленькое солнышко надежды. Девушка поджала губы и снова уткнулась в грудь того, кто каждый раз делал ее счастливой. «Ну что, погнали отмечать?» «Ага, только Анжелу захватим». «Само собой, куда ж без нее?» Они сели в автомобиль, и тот тяжело сорвался с места. Зазвонивший под утро телефон сполошил всех. Учитывая, что вечер накануне удался, и домой троица вернулась всего часа три назад, звонку не обрадовался никто. Лена торопливо потянулась к гаджету, все еще надеясь нажать на сброс, пока не всех разбудила. Но явно опоздала. Анжела накрылась подушкой, Игорь удивленно смотрел на Лену. Она же только хотела нажать на красную кнопку, но увидев, кто звонил, передумала. «Бабушка Рая?» – удивленно посмотрела она на Игоря. «В такое время она никогда не звонила». Анжела тоже подняла голову. «Бери быстрее, может, сварить что? Лена ответила на звонок. Не успела она поднести трубку к уху, как оттуда послышался встревоженный, даже испуганный голос. Но это была не бабушка. «Что?» В следующую секунду девушка вскочила и орала в трубку, а в глазах читалась паника. «Да что там?» Игорь уже надевал брюки. Лена смотрела на окружающих, тело сковало, как льдом. Она жадно глотала воздух. «Бабушка Рая в больнице!» — схлипывала она. «Ночью скорую вызвали. К соседке Варя прибежала. Это она звонит». «Кто Варя?» Анжела попыталась отобрать трубку. «Нет, соседка, баб Валя, а Варя...» Лена снова приложила телефон к уху. «Как Варюша?» «Аленушка, это же самое страшное!» — зарыдала соседка. У Лены сердце практически перестало биться. Она будто окаменела, услышав следующее. Она сбежала. Раю, когда увозили, она плакала, что теперь ее точно заберут в дом, где мама не приходит. Пока я туда-сюда, а ее нет. «Почему вы сразу не позвонили?» — кричала Лена в трубку. «Леночка, у меня же номера нет. Я пока Райан телефон нашла, пока номер твой. Мы уже всю деревню на уши подняли, все ее ищут». «Мы едем!» — грубо оборвала Лена и бросила трубку. «Я с вами. Я здесь не останусь!» Анжела уже натягивала осины и пыталась расчесать волосы. «Они полицию вызывали?» Игорь уже обувался. «Я не знаю», — захлебывалась слезами Лена. Мужчина взял ее за плечи и тряхнул, жестко глядя в глаза. «А ну, прекрати истерику», — потребовал он. «Все будет хорошо, ты слышишь?» Лена кивала, а сама не могла успокоиться. «Это я виновата, не уберегла». Игорь снова силой тряхнул девушку. «Я сказал никаких истерик. Звони пока в полицию». «Я?», — всхлипывая, удивилась Лена. «Я позвоню». Мешалась Анжела, хватая свой телефон. Она сейчас двух слов не свяжет. «Все готовы! Выходим!» Скомандовал Игорь, и все поспешили с квартиры. Еще никогда дорога до хорошо знакомой деревушки на берегу шумной реки не была такой долгой и такой нервной. Лена все время звонила, чтобы узнать новости, но их не было. Кроме того, что приехали сотрудники полиции с собакой. К тому моменту, как черный внедорожник въехал в деревню, на улице уже рассвело. Лена ворвалась в дом бабушки, где было полно народа. Чужие лица, громкие голоса в меку молкли, как только девушка появилась на пороге. Лена бешеным взглядом обвела всех вокруг, увидела полицейского, который что-то писал. «Где моя сестра?» – подлетела она к нему. «Какого черта вы здесь сидите?» «Успокойтесь, гражданочка!» – возмущенно посмотрел на нее сотрудник. «Для начала представьтесь, и документы ваши!» «Аленушка!» – услышала девушка из толпы знакомый голос. «Девочка моя!» Соседка баба Валя подошла к ней, прижимая руки к груди. «Не уберегла! виноватая Дура старая!» «После причитать будем!» – оборвала Лена. «Я должна знать, где уже искали! Насколько тщательно!» Она бросила взгляд на карту, лежащую на столе перед полицейским. Она была расчерчена разноцветными квадратами. Были видны кое-какие пометки. Она только хотела обратиться к полицейскому, но вмешался Игорь. «Остынь, я сам!» Мужчина отодвинул Лену в сторону и наклонился к столу. Лена не слышала, что конкретно они говорили, но понимала, они обсуждают возможные места нахождения ребенка. Да что ж вы так долго, психанула она. Искать надо, а не болтать! Лену, гомонись, сейчас не время. Нужно понимать, куда идти. А, -а, а, да идите вы все к черту! она выбежала из дома. Вам всем дела нет! Стой! Игорь рванул за ней, расталкивая присутствующих. Да подожди ты! Вот куда ты? Но Лена уже не слышала. Анжела и Игорь с трудом догнали девушку. Она остановилась только, когда выбилась из сил. Стоя посреди улицы и тяжело дыша, она оглядывалась по сторонам. Схватившись за голову, она упала на колени и громко кричала. «Варя! Варя! Варя!» Лена кричала, идя по лесному массиву. Иногда останавливалась и прислушивалась. Звуков в лесу, как обычно, было много, но Лена прислушивалась не к ним. Она снова вложила руки возле рта и громко позвала девочку по имени. «Варя!» Игорь шел рядом, но не кричал, боясь напугать ребенка мужским голосом. Он заглядывал под каждый куст в каждую кучку из веток. Он боялся признаться даже самому себе в том, что в голову приходили нехорошие мысли. Сырой, темный лес, маленький напуганный ребенок и река совсем рядом. Нужно было спешить, а они даже не знали, там ли ищут. Спорить с Леной смысла не было, она никого не слышала. Шла, словно сумасшедшая, не реагируя ни на чьи слова, растрепанная и в глазах паника. Начал накрапывать дождь. Мелкий сентябрьский дождь едва два земли. Игорь с Анжелой переглянулись. Только дождя-то еще и не хватало. «Надо разделяться!» К Игорю подошел один из местных. «Давай ты с сестрой, а мы с девушкой по ту сторону!» И протянул рацию. «Волна настроена!» «Вторая!» Он показал еще на одну рацию в руке. «У меня!» «Тут мобильники не везде ловят!» «Если что, мои куй. Мужчины проверили рации. Игорь кивнул и пошел догонять Лену, которая никого не слушала. Она продолжала идти и звать. «Да, и еще!» – вдогонку крикнул местный. «Давайте прислушиваться одновременно, в рацию и маяку, чтобы мы не кричали, а то собьемся с толку!» «Понял, так и сделаем!» Игорю никогда до этого не приходилось искать людей, тем более в лесу, и уж особенно маленького ребенка. Он понятия не имел, что и как нужно делать, и чем больше времени проходило, тем больше их одолевало нехорошее предчувствие. Но показывать этого он просто не имел права. Поэтому был благодарен местным, которые явно знали лес, они не раз здесь бывали. «Но где гарантия, что Варюша именно здесь?» Увидев, что силуэт Лены почти исчез из виду, он прибавил шаг. Девушке казалось, что нужно спешить. Она не понимала, куда идти. Ей везде мерещились шаги и ее голос. Она с ужасом думала о том, что будет, если не найдет ребенка. Как сообщать об этом бабушке, которая и так на грани между жизнью и… Нет, жизнью только так, и Варя найдется. Лена остановилась и перевела дыхание. В висках пульсировала. Она слышала стук своего сердца так, будто держала его возле уха. Она проклинала себя за то, что не позвонила вчера. Вдруг бабушке именно из-за этого стало плохо. Она же знала про суд. Почему Варюша не позвонила ей? Она же не раз звонила с бабушкиного телефона. Почему же в этот раз не позвонила? «Девочка моя!» – обессиленно прошептала она. «Где же ты? Где бьется твое сердечко? Я же обещала слышать его даже через тысячи километров и защищать тебя!» Она огляделась вокруг. Капли дождя смешались со слезами отчаяния и скатывались по лицу. Девушка увидела стоявшего позади Игоря. Совсем сейчас не хотелось подходить к нему. Хотелось прогнать его. «Это ты сказал!» Процедила она. «Чтобы я не звонила!» «Сюрприз, блин!» «Ну как?» Она развела руками по сторонам. «Удался твой план?» «Лен, не надо!» Игорь понимал, что она в панике, но никак не ожидал, что она выставит его виноватым. Она же знала, что ему тоже Варя небезразлично. «Не говори то, о чем можешь пожалеть!» «Это угроза?» «Ты с ума не сходи! Давай Варю найдем, потом будем отношения выяснять!» Лена хотела еще что-то бросить, колкая, но Игорь не стал дожидаться и прошел мимо нее вперед. Она осталась стоять, глядя ему в спину. Она подняла голову вверх и изо всех сил закричала «Варя!» Прислушалась. В ответ только тревожный шелест листвы. Лена поежилась. Вроде не очень холодно, но в лесу солнечные лучи лишь робко просачивали сквозь густые навесы из покрытых зеленью веток. А сейчас и вовсе. Лена беспокойно подумала о том, что даже не знает, в чем убежала Варя. Она двинулась вперед, прислушиваясь и присматриваясь. Внутри все кипело. Она видела спину Игоря. В какой-то момент злоба сменилась на сожаление. «Возможно», — подумала она, — «он прав. Я действительно сказала то, о чем пожалею, но он не ушел, не бросил». Иногда она сама себя ненавидела за вспыльчивость. Тут она увидела, как Игорь замер, и жестом показал ей, чтобы не шевелилась. Затем махнула ладонью вверх. Лена поняла, что она должна позвать Варю. И она дрожащим голосом негромко позвала. «Варя!» Она ничего не слышала в ответ, но Игорь сначала замер, потом сорвался с места и побежал куда-то наискось от тропинки. Лена не понимала, куда и зачем, но побежала за ним, спотыкаясь о ветке. Игорь остановился и прислушался. Он выглядел растерянным. Лена стала рядом и снова позвала сестру. Вдруг она услышала что-то похожее на писк: Только темка, то ли птенца, слабый, тоненький. Горячая волна пронеслась по телу снизу вверх. Это был голос Вари. Там! шепнула она Игорю и показала в сторону, где была куча свальных веток. Они переглянулись и побежали туда. Варюша! звала Лена, разгребая ветки. Девочка моя, ты здесь? Варь, отзовись! Слабый писк был ей ответом. Игорь дрожащими руками нажал боковую кнопку на рации, вспомнив, что нужно сообщить. Он одной рукой пытался взять побольше веток, чтобы откинуть их в сторону, а другой держал аппарат. От него хотели координаты. Он понятия не имел, где они находятся. Вдруг под ветками он видел маленькие ручонки, прикрывавшие голову. Он отбросил рацию. «Варюша!» Голос сорвался. «Не бойся! Все кончено! Все хорошо!» Лена, услышав его, обернулась и, не сдержавшись, вскрикнула, но быстро взяла себя в руки. Скоро они освободили девочку от плена извилистых веток. Варюша не плакала, видимо, сил не было. Она выглядела уставшей, взгляд был испуганный и немного понимающий. «Солнышко!» Лена прижала ребенка к себе. «Как ты нас напугала, хорошая моя!» Она прижимала девочку к себе и целовала. Игорь достал из рюкзака, которым его успели снабдить соседи, небольшую бутылку с водой поднес Варе ко рту. Она протянула руки. «Только не спеши!» – проговорил мужчина, а у самого глаза блестели от слез, как бы он ни старался их спрятать. — Потихоньку! — зашипела Раса и раздался голос того мужчины, который ее дал Игорю. Мужчина встал и отошел в сторону, а Лена придерживала бутылку, чтобы Варя могла попить. Когда она вытерла губы и прянула к девушке, Лена отставила бутылку и снова обняла сестру. — Как ты меня нашла? — спросила Варя. Сердце готово было выпрыгнуть. — Слышишь, как стучит? — тихонько спросила Лена, приложив ее ладошку к своей груди. — Да, — еле слышно ответила Варя. — И я твою слышу! «Помнишь, я говорила, что услышу, как бьется твое сердце даже через тысячи километров?» Варя подняла взгляд на сестру, улыбнулась и снова прижалась. «Зачем ты убежала?» — ласково спросила Лена. «Я очень испугалась, что теперь они точно меня заберут. Они так часто говорили, что бабушка старая, что она не сможет...» Начала всхлипывать Варюша. Лена взяла ее лицо в ладони. «Теперь тебя никто никуда не заберет. Мы теперь сестры, не только по-настоящему, но и по бумажкам!» Варя изумленно открыла рот. «Правда?» «Честное слово», — улыбнулась Лена. «И ты меня не отдашь в тот дом?» «Никогда в жизни!» Голос задрожал, Варя засуетилась. «Нужно спешить, нужно бабуле сказать, чтобы она не плакала больше!» Сзади послышался хруст веток и шаги. «Варька!» — Радостно кричала Анжела. «Бандитка наша!» Девушка подбежала к ним и просто выхватила девочку, взяв ее на руки. Следом подоспели двое мужчин из местных жителей. «Ну, дает! Как тут оказалось? Вы где ее нашли?» На перебой говорили они, но ни у Игоря, ни у Лены уже не было сил отвечать. Хотелось скорее оказаться в доме, где тепло и, главное, сухо. Один из мужчин достал из рюкзака свитер, другой снял с себя дождевик. Надев это все на малышку, Игорь взял Варю на руки, и они двинулись в сторону деревни. К их приходу все были в курсе, что ребенок найден. Возле двора собралась огромная толпа людей – И сотрудники, и местные жители, они аплодировали и радостно кричали имя девочки. Лене было неловко от этой ситуации. Игорь хотелось, чтобы все они сейчас растворились и оставили их в покое. Поэтому он бесцеремонно прошел мимо всех, уворачиваясь от рук, которые тянулись к Варе. Войдя в том, еще держа девочку на руках, он громко и требовательно произнес. «Всем спасибо! Но теперь прошу всех на выход! Ребенку нужен отдых!» Одна из бабулек попыталась подойти и что-то сердобольно попричитать, но Варя уткнулась к плечу мужчине, крепко держащего ее. И он прижал девочку к себе, загораживая всех. «Я сказал все. На выход». Сотрудник полиции, сидевший за столом, начал собирать бумаги. Он понимал, что ребенку действительно сейчас ни к чему эта толпа. «Граждане!» – спокойно произнес он. «Прошу всех выйти! Остаются только родственники!» Он начал за руку помогать всем выйти. Когда он взял под локоть Анжелу, Лена оттолкнула его руку. «Нет, она своя, она остается!» Полицейский вопросительно глянул на Игоря. «Да, она с нами!» «Хорошо», – полицейский посмотрел на Лену. «Мне потом нужно будет опросить вас, я во дворе под навесом подожду». «Да, спасибо». Когда, наконец, в доме не осталось никого посторонних, Игорь опустил девочку на диван, а сам сел перед ней на корточки. «Чудо ты наше, так напугала! Зато вы сразу приехали!» «Глупышка!» – строго произнесла Лена. «Мы бы и так приехали! Почему ты не позвонила? Зачем бабу Валю напугала?» «Я не хотела, правда!» «Ну почему ты не позвонила? Ты же умеешь пользоваться телефоном!» «Не знаю, я испугалась, я маленькая!» Варя обижно поджала колени. «Вот именно!» Лена достала из шифонера два халата, чтобы переодеться в сухое. Один из них подала Анжеле. «Ты маленькая! Ты знаешь, что происходит в лесу с маленькими девочками?» Я сиклась, потому что Игорь встал у нее на пути. «Так, ты совсем уже? Ты что несешь?» Лена бросила взгляд на Варю. Она уткнулась в колени и молчала. Лена поникла. «Прости!» — шепнула она и посмотрела на Игоря. — И ты. Я действительно порой невыносима. Она обошла мужчину и села на диван рядом с Варей. — Прости, солнышко. Я больше не буду ругаться. Я просто испугалась сильно. — Я знаю. Варя обняла ее. — Я честно, больше так не буду. Сестры обнялись. Они сидели, прислушиваясь к стуку сердец друг друга. — Я пойду первым со следователем пообщаюсь. Вы пока переодевайтесь. Прервал ту идею Игорь и вышел во двор. Анжела, которая уже переоделась в старенький халат, села напротив и укорительно смотрела на подругу. «Ты, блин, реально иногда бесишь! Отстань! Ты тоже маленькая?» «Не обижай мою сестричку!» – мешалась Варя. «Офигеть!» – Анжела развела руками. «И вторая такая же вредина! Вы точно родственники! Тут никакой экспертизы не нужно!» «Я не вредина!» – обиженно посмотрела на нее Варя. «И я не вредина!» – подыграла Лена. «Это ты вредина!» – засмеялась Варя. Лена что-то прошептала ей на ушко, а Варя радостно кивнула. Они встали с дивана и побежали к Анжелке, начав щекотать ее. «Ай!» – скрикнула девушка. «Вредены обе!» До да мужчин, куривших под навесом, возле дома донесли звуки смеха. Они перебросились взглядом, а по двору пронес легкий вздох облегчения. Игорь вошел в комнату и кивнул Лене, чтобы она вышла к следователю. Варя уже явно пришла в себя. Она снова улыбалась и даже вспомнила, что гостей принято угощать. «Ой!» спохватилась она. «А давайте я чайник включу». «Идея замечательная», согласился Игорь. «Ты просто прелесть». И Варя убежала на кухню. «Я за соседку переживаю». Анжела выглянула в окно. «Она, бедная, так испугалась». «Согласен, некрасиво получается». И позвал к себе Варю, которая уже поставила греться чайник. «Варюш, ты не будешь против, если мы на чай бабушку Валю с дедушкой Женей позовем?» «Не против». Не раздумывая, серьезно ответила девочка. Они хорошие, я ведь и их напугала. Мы все испугались, он обнял малышку, потому что любим тебя. И даже ты испугался? Почему даже? Ну, ты такой большой, и ты мужчина. Поверь, улыбнулся Игорь, большие мужчины как никто боятся за тех, кого любят. Особенно за маленьких красивых девочек. Он щелкнул Варю по носу. Ладно, я пошел за соседями, а вы, девчонки, накрывайте на стол. «Игорь!» – позвала Варя. «Что?» «А к бабуле мы когда поедем?» Мужчина почесал бороду. «Не знаю. Давай как раз у бабы Вали узнаем. Если к ней можно, то после обеда съездим. Если нет, то завтра с утра обязательно. Договорились?» Варя кивнула. Щелкнул чайник, и девочка выбежала в кухню. Вечером, когда все улеглись спать, Варя, как и в прошлый раз, прибежала и улеглась между Игорем и Леной. Мужчина послушно подвинулся к стенке, чтобы маленькому директору освободить побольше места. Варя легла на руку сестры и потянулась к ее уху, чтобы что-то сказать. «Лена!» – прошептала она, сложив ладошки трубочкой. «Хочешь секретик? Я даже бабушке не говорила». «Конечно!» – заинтригованно ответила Лена. «А я маму чуть-чуть помню». Лена изумленно посмотрела на девочку. Судя по рассказам бабушки Раи, когда их мать умерла, Варюше было не больше трех лет. Неужели такое возможно? «Что именно ты помнишь?» «Ну, я не саму маму помню, а что мы гуляли с ней по железной дороге. Только там давно не ездят поезда». Лена удивленно посмотрела поверх девочки, на Игоря, тот пожал плечами. «А зачем? Вы куда-то шли?» «Я не знаю, мы просто ходили по рельсам вдвоем. И знаешь, — грустно добавила Варя, — когда мама умерла, я больше никогда там не была. А это было наше с ней место. А ты знаешь, где это?» «Не знаю, но где-то недалеко. Я точно помню, что мы приезжали на велосипеде». Лена погладила ее по голове. «Если хочешь, мы можем поискать это место, но только если ты захочешь». Девочка подняла взгляд на Лену. «Очень!» И снова потянулась, чтобы прошептать так, чтобы никто не слышал. «Но можно это будет только наше с тобой место?» Лена обняла ее. «Обещаю, только наше с тобой. И мамина». «И мамина», – выдохнув согласилась девушка. «А теперь пора спать». «Утром к бабуле поедем». Утром они все в вчетвером поехали в больницу. Но врачи сказали, что детям в реанимацию нельзя. А из взрослых пройти могут только родственники. Поэтому к Крейсе Прохоровне Лена зашла одна. Она долго стояла возле бабушки, сжимая ее слабую руку. К счастью, женщина была в сознании. «Не переживай, кризис миновал. Еще немного, и мы ее в общую палату переведем. Бабуля, у тебя крепкий орешек», – успокоила подошедшая женщина-врач. «Спасибо». Лена посмотрела на бабушку. «Напугала нас! А мы с Варюшей приехали, но ее сюда не пускают. Вы не волнуйтесь!» Лена поглаживала ее непривычно холодную руку. «Я останусь с Варей в деревне. Мы с ней будем каждый день приезжать!» «Чуть не забыла!» — улыбнулась девушка. «У меня же новости хорошие! Суд прошел успешно!» Было видно, что Рейса Прохоровна пыталась улыбнуться, но мышцы еще были непослушными. «Тихо, тихо! Теперь все будет хорошо!» И в этот момент к кровати снова подошла врач-генематолог. «Девчонки, пора прощаться. На сегодня достаточно». «Хорошо». Лена наклонилась и поцеловала бабушку. «Вы уж тут следите, чтобы она не хулиганила. Уж постараемся». Выходя, Лена обернулась. «Мы завтра приедем, обязательно». А на улице ее ждали лучшая подруга, любимый человек и она. Сестренка, скачущая по нарисованным кем-то квадратом для игры в классики. Лена вышла и не сразу подошла к ним. Она некоторое время смотрела на них со стороны и так явно ощущала, что вот оно, то самое счастье, о котором так много говорят. Но Игорь заметил ее и помахал. Подойдя, Лена рассказала, что бабушку обещают недолго держать в реанимации. Но как минимум, пока ее не выпишут. Лена взяла Варю за руку. «Я из деревни не уеду, так что в Мясногорск Краснодар вам придется ехать без меня». Игорь откашлялся. «Ну вообще, я представлял, что это будет чуть по-другому. Прости». «Да я не про это, а про то... В общем, помнишь тут домик у реки?» «Конечно, мы же там совсем недавно отдыхали». «Так вот, я его выкупил». Он протянул Лене руку. «Чтобы жить там с тобой». И посмотрел на Варю. «И с тобой, бандитка». «Я сейчас не поняла». Варя прищурилась и посмотрела на сестру. «Он что, нам предложение делает?» Все дружно засмеялись. Лена положила ладонь в протянутую руку. «А как же Краснодар, твоя компания?» Знаешь, в чем прелесть этой сферы? Мне не нужно сидеть в душном офисе. Где я, там и офис. Променять краснодарно забытую Богом деревушку ты же не сможешь. А ты сможешь уехать от них? Он кивнул на Варю. Ни за что. Вот и я так подумал. Я помню, что бабушка твоя говорила, что никуда из деревни не уедет. Что здесь ее муж и дочь. Вот я и подумал. Знаешь, как у нас говорят? Семь бед, один резет. Кажется, мне тоже пора полностью перезагрузить свою жизнь. Я уже не смогу без этой Шкоды, без бабушки вашей и без тебя. Сделал он акцент на последней фразе. Мы согласны. Варя обняла мужчину, и тот подхватил ее на руки. Ну все, главная принцесса согласна. А у меня не остается выбора. Засмеялась Лена, и только Анжела стояла надув губы. Конечно, она была рада за подругу, но возвращаться в Мясногорск, зная, что там она останется одна, было не очень приятно. «А можно?» – обняла ее Лена. «Я тоже тогда сделаю предложение». «Валяй!» – немного грустно ответила Анжела. «Не уезжай! Хотя бы пока бабуля в больнице! Погости! Ты же не видел этот домик возле реки! Он будто срисован с моей детской мечты! А в моих мечтах Эйфелева башня! Мы нарисуем ее и здесь!» Приложив руку к сердцу, пообещала Лена. «Умеете вы быть убедительной, Елена? Я принимаю ваше предложение!» Подруги обнялись, к ним тут же подбежала Варюшка. «Я знаю, как мы отметим наши предложения!» — серьезно произнесла она. «И как же!» — Лена взяла ее за руку. «Мы купим всем по-мороженому, мне черк -лубничная. «Вот твое предложение мне больше всего нравится!» — резюмировала Анжела. «Ура!» — радостно захлопала в ладоши Варя. «Я тоже сделала предложение!» Эпилог. Прошел год. Девочка с огромными белыми бантами и девушка с заметно округлившимся животом шли по узким рельсам. Они держали за руки. Высокая трава скрывала от посторонних глаз и саму заброшенную железную дорогу и этих двоих, что шли по ней. А высоко-высоко над ними светило солнце. Уже осеннее, но еще такое теплое. Зажглось оно и внутри. Там, где было слышно биение сердец. Легкий сентябрьский ветер играл их волосами и подулами платьев и словно пытался подгонять их, но они никуда не спешили. Они нашли друг друга и свое секретное место».